Глава 16 Я из мухи слона раздувать была не намерена: Эрка не отталкивала, но и от приглашения тем же вечером сходить на свидание отказалась под предлогом учебы. Даже не знаю, какова точно была причина моего отказа: смутный страх оказаться в его квадрате или все же остатки раздражения из-за лжи. Решила для себя, что буду определяться по ситуации. У меня вся жизнь впереди. Куда спешить? Но через пару дней меня огорошили. До обеда у нас стояла тренировка, но Эрк перехватил меня возле входа в спортивный зал и, несмотря на удивленные вопли Триш, потащил по коридору. Соизволил хотя бы на ходу объясниться. «Я договорился с тренером Кунцом, что ты опоздаешь». «Куда мы идем, Эрк?» «Расставлять все точки над «и».» чтобы между нами больше не возникало недопонимания. Он притянул меня к себе, нежно коснулся губ, а потом втолкнул в первый библиотечный квадрат. Впереди стояла невысокая девушка, а я начала понимать смысл происходящего еще до того, как Эрк торжественно произнес. «Знакомься, это Риса Майли. Она только что прибыла в академию, я встречал и решил сразу закрыть все вопросы. «Риса, знакомься, это Дайя Джис, моя любимая девушка». Надеюсь, что на моем лице не отразились истинные чувства. Риса была старше меня, невысокой. А красавицей ее сложно было бы назвать даже тому, кто не испытывал жуткой неловкости от всей ситуации. Эдакая самая банальная шатенка. Маленькие глазки, маленькие губки, маленькие ручки. В общем, потрясать она могла только своей миниатюрностью. Ухоженная, правда, но было бы странно лицезреть дочь консула без приличной укладки волос или с обгрызенными ногтями. Я кое-как удержалась от того, чтобы распластаться в реверансе, но хотя бы о выражении лица подумала. Она же широко улыбнулась и подлетела к нам. Ого, Эрг, да, она хорошенькая! Поздравляю вас обоих! Приятно познакомиться, Дая. Девушка сама подхватила мою одеревеневшую руку и пожала. Не оценила моей неприветливости и с удивлением уставилась на Эрка. Тот пожал плечами. «Да, я до сих пор сомневается в природе наших отношений. Я хотел бы, чтобы ты сказала ей сама. Может, у тебя получится, раз мне не верит». Риса звонко и очень добродушно рассмеялась, заметив. Если она тебе уже сейчас не верит, то что будет дальше?» И уже спокойнее обратилась ко мне. «Да, ну неужели ты про политические союзы раньше не слыхала? Наш, например, заключили, когда Эрку было три года, а мне... Дай-ка припомнить ту торжественную церемонию. Девять месяцев тебе было. Даже я ту помолвку не помню. Куда уж тебе?» — подсказал Эрк. Миниатюрная копия полноразмерной девушки продолжила щебетать. А прошлым летом у нас состоялся примерно такой же разговор, когда Эрк объяснял все моему парню. Тот тоже куксился, пока ему Эрк прямым текстом не заявил. Почему-то иначе это не работает. Я заставила себя подать голос. Твоему парню? Она вздохнула, хоть и продолжала улыбаться. Теперь, к сожалению, бывшему. Он оказался то ли жадным, то ли трусливым. Я сама еще не определилась. Но разбежались зато легко. К лучшему. Я, знаешь ли, идеалистка. Верю в такую любовь, которая никаких границ не знает. Так что лучше поищу нечто гораздо более значимое. Я только глазами хлопала. Но когда они меня соизволили отпустить, выдавила напоследок. Приятно познакомиться, Риса. И поспешила сбежать. Влетела в спортивный зал даже еще не начав думать о произошедшем. «Кого ждем, курсант Джис! рявкнул тренер Кунц. «Вовлекаемся, вовлекаемся во всеобщую беготню!» «Да, сэр!» «Значит, пробежка. А я будто ничего важного и не пропустила. Зал в одну сторону километр. А одногруппники, должно быть, идут уже на второй или третий круг. Я просто побежала по общему направлению». Но уже через минуту догнала Триш. А еще через несколько секунд нас обеих настиг Одер. Оборотень должен бежать уже круг пятый, если Триш на втором. Но его показатели с человеческими никто и не сравнивает. Ракшас сбавил скорость и пристроился с другой стороны от меня. «Куда вы с Эрком ходили? Все в порядке?» спросила Триш, у которой заметно сбивалось дыхание. «Я еще не устала» поэтому могла и порассуждать, и не стала себе отказывать, даже за тоном не следила. «Нет, вы представляете, его невеста прикатила, он меня с невестой знакомил, представляете?» Одер мог еще 15 километров навернуть, и притом говорить так, словно на диване лежит. «Ты возмущена этим? Или ты была бы больше возмущена, если бы не познакомил?» Я ответила честно, но с тем же негодованием. — Понятия не имею. — Да вы только послушайте, он заставил ее фактически дать нам официальное добро на отношения. — Прям-таки заставил? — рассмеялся Одер. — Или просто сразу не обманул, что ничего личного между ними нет. — Вот ведь идиот этот твой Эрк. Захотел лишить тебя последних сомнений и поводов для ревности. Издевается, не иначе. Я зарычала. — Ракшас! «Бежал бы ты подальше!» «Да легко!» И рванул вперед. Триш, хоть и говорить во время бега было не так просто, тоже высказалась. «Ты не обязана с ней дружить, Дая!» Несколько шагов для вдоха. «Но я тоже думаю, что Эрк это для тебя и сделал. Разве тебе не стало легче?» «Понятия не имею», — повторила я менее уверенно. Лучше бы у него просто не было никакой невесты. «Если хочешь, я буду ненавидеть ее вместе с тобой», — поддержала Триш. Тренер Кунц, вероятно, не мог больше выносить халатного отношения к его занятиям. И хоть находился очень далеко, крикнул так, что все по порядку подскочили от звуковой волны. «Курсант Джис! ваше превосходительство сегодня не настроено заниматься?» «Настроено, сэр!» Тогда сделайте милость, догоните курсанта Вейра. Это физически невозможно, сэр. Курсант Вейр оборотень. Да что вы говорите? А то я не знал. Так вот, если не догоните, то сразу после пробежки вас ждет серия отжиманий. Да, сэр. Я опередила Триш и взмолилась не в силах сдержаться. Одер, Одер, хоть немного сбавь скорость. Ты мне друг или кто? И еще громче поскольку расстояние между нами росло слишком быстро. «Одер, дерьяка тебе в задницу оглох, что ли? Я тут уже майку сняла, хоть посмотри!» Ракшас ответил громко, не оборачиваясь. «Я через 53 секунды догоню тебя на следующем круге. Там и посмотрю». Несколько человек оказались настолько глупы, что рассмеялись. После этого им тоже пришлось догонять курсанта Вейра, ненавидеть его, проклинать себя, тренера Кунца и несправедливость бытия. Ну и отжимались мы после всей этой же унылой компанией. На обеденном перерыве я не чувствовала ни рук, ни ног. Сил хватало только на то, чтобы возмущаться. «Мерзавец ты, а не друг! Ракшевский скорострел!» Одер изогнул иронично бровь. «Не могу понять, это все таки комплимент или ругательство?» Неси меня на ручках теперь, предатель. Ненавижу. Если бы я могла поднять руку или ногу, то врезала бы тебе. Сначала догони, смеялся приятель. Но он без труда подхватил меня на руки, правда, почти сразу передал подошедшему Эрку. Тот принял мое почти недвижимое тельце и сам все объяснил. Я так понимаю, началась первая межгалактическая война между людьми и ракшасами. «Ага, ты в самом эпицентре», — отозвался оборотень и зашагал в сторону столовой. Зато я добралась с комфортом, даже успела несколько секунд вздремнуть, ну или сознание потеряла. Эрк очень бережно донес меня, потом пересадил на стул и даже убедился, что я могу самостоятельно сидеть. Одер же за это время успел принести обед на четверых. «Точно, скорострел» а мне уже стало намного лучше. От такой нежности любимого человека даже вредничать не хочется, потому я не стала продолжать межгалактический конфликт и сообразила. «А триж где?» Осталось возле зала», — ответил Одер. «Сейчас подойдет». Не прошло и минуты, как подруга явилась. Не пришла, не прилетела, она грянула вихрем. Она рухнула на свободный стул, наклонилась вперед как будто собиралась поделиться страшной тайной а глаза как две вращающиеся плошки даже шепот ее был звонким ребята это же просто у меня нет слов что случилось я не выдержала но подруга переводила взгляд с меня на озеро будто впервые видела а затем уставилась на эрка а размер ее глаз превысил все допустимые параметры. «Эрк, я ее видела, эту, невесту твою. Она на четвертом курсе. Сейчас стояла там, знакомилась с курсантами. Я видела!» «И что?» — спросил Эрк, хотя никто ничего не понял. Триш словно задыхалась, но, кажется, все-таки пребывала в восторге. «Друзья, заявляю, что я влюбилась вот с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь! «Все! Точка! Готова страдать месяцами, когда я, чтобы потом дождаться, когда я! Все!» Мы разинули рты. Эрк осторожно, будто говорил сумасшедший, заговорил. «Триш, дорогая, ты бы выдохнула для начала. В рису влюбилась? Это ты зря. Осознай и, главное, дыши». Я отложила вилку и заметила не без злости. А еще полтора часа назад кто-то обещал вместе со мной ее ненавидеть. «Риса?» — Триш закатила глаза к потолку. «Да она тут при чем подруга не уставала удивлять. Теперь и я включилась в допрос, не скрывая иронии. «Так ты не о ней говорила? Или у Эрка еще пара невест на горизонте?» Он хмыкнул, а потом ущипнул меня за плечо. Я хотела ответить или тем же, или все-таки поцелуем, но Триш снова обескуражила. Про нее и говорила, вы вообще меня не слушаете. Рису зачислили на четвертый курс, но, как говорят, она на Артази училась совсем по другой программе, так что ей некоторые дисциплины придется сдавать а спортивные тренировки пока ослабят. Дочь консула, а вы что хотели? Все равны, но кто-то равнее. Она снова поплыла в сторону, и на этот раз ее вернул в русло Одер. Он даже за локоть ее ухватил и потряс. Триж, ближе к делу! В кого ты там влюбилась, если говоришь только про рису. Она томно вздохнула и решила нам, непонятливым, объяснить такую очевидность. «Так в телохранителя ее!» Его устроят с ней в ту же группу, чтобы постоянно рядом был. Хотя, как я поняла, он уже закончил на Артази вторую военно-полицейскую академию. Эрк, наконец-то поняв ее сбивчивое излияние, рассмеялся. «Да, я его видел. Оборотень-перевертыш. Понятное дело, что дочь консула нуждается в надежной защите. А я не могу быть постоянно при ней, тем более на занятиях. Да и никому из нас это не нужно. Триш подскочила на месте и схватила Эрка за руку. И еще немного и она залезет сначала на стол, а потом и вовсе оседлает моего парня на моих же глазах. Оборотень! Ну да, представляю, как ее этот факт разочаровал. Конечно, успокаивал ее Эрк, легче нанять одного оборотня, чем таскать за собой пятерых охранников. Чему ты удивляешься? Триш села обратно и показушно захныкала. «Да что же за невезуха такая! В какого красавчика не плюнь, оборотень!» Одер сразу уловил комплимент, наклонился к ней и потерся головой о плечо. Триж тут же расслабилась и заулыбалась. Потом не стала себе отказывать и погладила его по голове. Огромный мурчащий кот и его слишком любвеобильная хозяйка. Один в один. Я хоть к этому зрелищу уже успела привыкнуть, но до сих пор терялась. То ли хохотать, то ли еще пытаться вырвать лучшую подругу из омута ненормальной тяги к домашнему питомцу. Теперь Триш и говорила спокойнее, а мы с Эрком даже вспомнили об обеде. Только Одер пока оставил голову на ее плече, чтобы ей было удобно гладить, пока рассказывает дальше. Ну, я могла бы и догадаться. Слишком необычные для человека. А я решила, что мало кого видела с приграничных территорий. Может, они такие и есть? Она засмеялась. Если перевертышь, то ему уже чип? То есть здесь он трансформироваться не может и именно таким зайнкой уродился? Само собой, ответил Эрк. Никто не стал бы нарушать правила Академии даже для рисы но он легальный оборотень, то есть чип у него давно должен стоять. «Волосы такие светлые!» Снова вздохнула Триш. «И глаза!» У меня остановилось сердце и в ушах застучало, заклацало. «Та-та-та!» Это была интуиция, но она била, как внешняя для меня сила, беспощадно. «Та-та-та! Та-та-тай!» Та -та Я не сразу узнала в тихом хрипе собственный голос. «Какие у него глаза!» «Ты чего так побледнела?» — удивилась подруга. «Красивые, говорю, глаза. Вроде бы серые или голубые. Точно не разглядела. Но ничего еще успею. Пусть и оборотень, но любоваться им мне никто не запретит». Я почему-то не успокоилась и заозиралась чтобы проверить, не зашла ли риса со своим охранником в столовую. Их не было, но предчувствие не просто вопило, она стучала молотком по барабанным перепонкам. А рост какой, Триш? Волосы совсем белые? Одер тоже вернулся к обеду, но успевал подшучивать. «Такое ощущение, что наша Дая знает наперечет всех перевертышей» а теперь вспоминает, кто именно попался Триш. Чтобы еще сильнее не акцентировать внимание на своем волнении, я заставила себя рассмеяться. Вышла нервно и натянуто. К счастью, никто не заметил. Но на самом деле я боялась. Не знаю, каким местом я чувствовала, но это был не уже известный прилив энергии. Ничего подобного. Я просто чувствовала, что он где-то здесь. Слишком неясное ощущение. Я бы так и не осознала, если бы Триш не начала описывать. А потом просто четкое чувство, которое перемешивалось с интуицией еще сильнее, особенно когда Эрк удовлетворял любопытство Триш. Верно, он уже закончил вторую военно-полицейскую. Из четвертого курса работал на консула, сопровождал Рису во всех поездках. Но она тоже была удивлена сегодня. Оказалось, что она впервые видит его настоящее лицо. Видимо, так и не показал бы, если бы не наши строгие правила. На Землю первую прилетел заранее, за месяц примерно. Удостовериться, что Риси здесь не грозит опасность. И купить приличный квадрат. Да, запиши уже в своем протоколе, что наше совместное проживание с невестой даже не обсуждалось. Он смеялся. Надеюсь, я хотя бы улыбалась в ответ но наверняка сказать невозможно. Примерно за месяц он прилетел в Неополис. Как раз тогда, когда все началось. Может ли быть такое, что доверенное лицо консула руководит здесь преступной группировкой? Или консул в курсе всего? Тогда эти диоды, действительно разработка правительства, только пока неразглашаемая. Нет, что-то не вяжется. Ничего вообще ни к чему не вяжется. Или у меня приступ паранойи. Снова прислушалась к ощущениям. Вообще пусто. Никаких знакомых приливов-отливов. Просто твердая уверенность, что с рисой пришел в академию именно Тай и никто другой. Теперь я расслышала, с каким именно звуком долбил молоток интуиции по моим ушам. Тай, тай, тай. И еще что-то наподобие Линк но намного тише. В груди сдавило до боли, я резко поднялась и сказала друзьям. «Тошнит меня что-то. Похоже, тренер Кунц сегодня перестарался. завернув в туалет. Эрк, увидимся после занятий». «Тебя проводить?» Он тоже вскочил и с заботой всмотрелся в мое лицо. «Да нет, пойду умоюсь, я буду в порядке». И в туалете перед зеркалом стояла как каменная статуя, не обращая внимания ни на входящих девчонок, ни на время. Я каким-то образом вспомнила имя, как будто оно всегда сидело внутри меня. А ведь я в последнее время успела увериться, что эта история осталась в прошлом, а мне необходимо только переждать, когда окончательно растворятся ее ошметки. Тай. Какое-то редкое или устаревшее имя. Мне раньше не встречалось, но лучше так, чем «дай». Намного более популярное, но этого я бы совсем не выдержала. Похожесть наших имен совсем мелочь в сравнении с тем, что я неожиданно вспомнила то, чего знать попросту не могла. Неужели это означает, что я сама готова поддерживать навязанную связь со своей стороны? Или о чем перевертыш тогда говорил?